Глава 6. Первое, чем занялся утром Итан, оказавшись в своём кабинете, сделал запрос в университет Фолвейна относительно стажёрки Паулы Гранд. Быстрого ответа он не ожидал. Во всех учебных заведениях Кровавой академии Тени начались каникулы, а значит, и в ректоратах работа замедлилась, если не остановилась вовсе. Однако, если через несколько дней они не потрудятся ответить, Итен намерен потребовать у них разъяснений уже в более категоричной форме. А пока он продолжит наблюдать за этой новенькой. Столовые Итен бывал редко, предпочитая принимать пищу в одиночестве. В редких случаях с тхукагвартом, и то же в пределах своей ректорской башни. Спускался же на первый этаж только если надо было проконтролировать вопрос дисциплины или же отдать срочное распоряжение поварам. Но сегодня он появился там, Всё из-за той же Паолы Гранд и своих сомнений. Итон сразу увидел её, стоило переступить порог. Её изумрудное платье ярким пятном выделялось среди серо-чёрного моря студентов и преподавателей. Он снова отметил недешёвую ткань и элегантный фасон. Но внешний вид стажёрки отошёл на задний план, когда Итон, не без раздражения, заметил, какое оживление вызывало лишь одно её присутствие. Оказалось, внимание всех, кто находился в этот момент в столовой, было приковано к ней. Паула сидела в окружении четвёрки преподавателей: Лоуда, Кирта, Рида и выскочки Бигельтона. Последний вился вокруг новенькой, как плющ, сыпал комплиментами и испытывал взглядом. От него не отставал Рид, взяв на себя роль услужливого ухажёра. Позёр, оба позёры. Итон не видел лица Паулы, поскольку она сидела к нему спиной, но не сомневался, что ей это внимание льстило. Во всяком случае, вела она себя спокойно и сдержанно. Иногда поворачивала голову, и Итан мог разглядеть полуулыбку на её губах. Даже Лоуд попал под её очарование, поскольку явно не торопился доедать завтрак. Один профессор Кирт проявил стойкость и выдержку. Ушёл первым. «Я помню, что ты любишь на завтрак кофе и вафли. Шоколада и сливок к ним нет», Зато есть и ягодный джем. Долетели до Итна с словарида, вернувшегося с подносом. И как это понимать? Итн задумался и даже опешил. Рит уже обращается к ней на ты? Хотя нет. Постойте. Они и были знакомы? И в подтверждение его догадок Паола Гранд произнесла: "Спасибо, Дейдрик". Она назвала его по имени. Хм, любопытно. Итн напряг слух, подключив способности своей второй постависе. и мысленных мыкнул. За столом обсуждали его самого. Но вскоре Бигельтон поднялся, раскланился перед стажёркой и назвал её цветком, который внезапно вырос в безликой пустыне нашей академии. Эйтон стиснул зубы, пытаясь подавить раздражение. Его опасения, что эта тера внесёт смуту, как минимум, в их преподавательский коллектив, усилились ещё больше. Мне тоже, наверное, надо идти. Паула Грант тоже закончила завтракать и встала. «Я тебя проведу», — тут же вскочил Рит. «Нет, надо это всё пресечь на корню». Итан скрестил руки на груди, ожидая, когда они будут проходить мимо. «Доброе утро, господин ректор», — поздоровался Рит, однако при этом всё его внимание было направлено на спутницу. «Доброе утро». Она тоже поздоровалась, вмиг став серьёзной. «Тара Грант, после занятий зайдите ко мне в кабинет. Есть разговор». Ожиканил Итон, сделав суровое лицо, а она вдруг улыбнулась ему. Конечно, господин ректор, непременно зайду. К тому же я сама собиралась это сделать. У меня тоже есть несколько вопросов, которые мне хотелось бы с вами обсудить. Что ж, жду вас после третьей лекции. Итон даже себе не хотел признаться, что растерялся от её ответной просьбы. Да, господин ректор. Она снова улыбнулась и устремилась к Риду. Итон проводил её внимательным взглядом. От ходу взялась эта девица. Рядом остановился тхук и гвард. Она действительно будет преподавать у нас? Итан кивнул и ответил Нехате. Прислали стажёрку из столицы. Прибыла вчера поздно вечером вместе с профессором Ивом. Не успел ещё тебе рассказать. Ты понимаешь, чем это нам грозит? Орк наморщил лоб. Смозливые девицы в обществе исголодавшихся по женской ласке мужиков? Да это всё равно что овечку в стаю волков послать. Они между собой перегрызутся, и её согрызут. А она как есть овечка. Слишком наивная и молодая, чтобы удержать их всех на расстоянии и в узде. Ты так считаешь? Слова друга и тебя заинтересовали. Что именно? Не понял Тхука. Думаешь, не перегрызутся? Да не уже. Нет, я о том, что она слишком наивна, перебил он его. Возможно, это её образ. Она на самом деле скучаешь по развётке. Хмыкнул орк. "Я и вижу. Да обычная это девчонка. Наблюдал я за ней. В глазах напряжение, всё зажато. Только что выдрессирована хорошо. Умеет держать лицо и спину". Он снова охотнул. "Сразу видно. Столичная, рафинированная барышня. А хиленькая какая. Она ведь и отпор дать не сможет. Меч в руки не возьмёт. Ни один норматив первокурсников не сдаст. Ей бы мышцы на тренировать чуток". Может, и вышло бы что. А ты всё в своём. Итан усмехнулся в ответ. Ей нет необходимости сдавать твои нормативы и качать мышцы. Она языковед. Так язык тоже мышцы. Итхука скобрёзно хмыкнул. Всё, хватит. Резко осадил Итан приятеля. Он и сам не знал, почему так отреагировал на шутку. Для орка такие остроты были в порядке вещей. Впрочем, как и для большинства ваяк. Мужчины в компании друзей Редко выбирают выражение, особенно если разговор касается слабого пола. Порой даже соревнуются, чья шутка более пошлая. Итану к таким манерам было не привыкать, но сейчас это показалось ему неуместным. «Разберёмся с этой Терри Грант», — добавил потом. «Но надолго оставлять я её у нас не собираюсь. Отправлю домой, как только подыщу ей замену». «Действительно, шутки в сторону. Тебе она всё же кажется подозрительной?» Орк перестало в мысляции посерьёзнил. Не знаю, что-то в ней не то, признался Итан. Не просто, она у нас оказалась. Сама сказала, что её вынудили отозваться на нашу вакансию по личным обстоятельствам, о которых естественно умолчала. И вот это мне не очень нравится. Он ещё хотел рассказать о том, как она почувствовала его попытку проникнуть в её сознание, но потом передумал. Могу тоже присмотреть за ней. предложил Кхука. Вдруг что замечу интересное. Итон согласился. Наблюдение за любым объектом лучше всего вести с разных точек. Несколько последующих часов он пробыл в своём кабинете, погрязнув в бумажной работе, которую люто ненавидел, но на этой должности вынужден был выполнять. Давно следовало нанять секретаря, но как-то руки не доходили. Да и привык он всё делать сам и полагаться только на себя. Дали в его расписании было занятие вы старшекурсников по теневой магии, куда он отправился с большой охотой. Паула Гранд по-прежнему не выходила у него из головы. Мысли о ней засели, как надоедливые мухи, кружа, жужжа и раздражая. Да и при всём желании забыть быту на ней не дали. Молодой стажёрку в академии не обсуждал только ленивый. Последняя же капля стала разговор, случайно подслушанный у комнаты отдыха. Итан как раз проходил мимо, а дверь оказалась чуть приоткрытой, и он услышал голос одного из преподавателей, кажется, Дика Фаррелла, куратора отряда парящих. «Так когда нам уже будет официально представлена новенькая?» «Создается впечатление, я лишь один не познакомился с этой красоткой. У Дейдерк спроси. Они, оказывается, знакомы и даже были пары одно время», — отозвался Бигельтон. Да, это его задиристый голос. Итан замедлил шаг. Давайте расставим всё по местам, Терр. произнёс Срит волежно. Старый гранд, мы действительно давно знакомы, и нас связывали довольно близкие отношения. По воле случая мы расстались, но не забыли друг друга. Поэтому намерен его возобновить их. Ида. С этой минуты Терр гранд под моим покровительством. Имейте в виду. Так. Итон снова ускорил шаг, устремившись к свою башню. Значит уже покровителем эта дамочка успела обзавестись. Если это окажется правдой, а не бравадой Бахвала Рида, то только подтвердит его итонно подозрения на её счёт. Он ворвался в свой кабинет буквально за несколько минут до того, как услышал лёгкие шаги на лестнице. Это была Паула Грант, вне сомнения. Итон бросил взгляд на часы. Пунктуально, ничего не скажешь. В дверь постучали, и он спешно занял место за своим столом, подвинул к себе папку с бумагами, взял перо и только потом произнёс деловито «Входите». «Это я, господин ректор». Вместе с ней в кабинет ворвался лёгкий порыв сквозняка, и до Итана долетел едва уловимый аромат духов. «А о чём вы хотели поговорить со мной?» «Удивительно, но, направляясь к кабинету ректора, я даже не заблудилась. Пока шла, думала только о том, как не потеряться». И не разозлить этого тере модейра своим опозданием, но, кажется, успела. Он сидел за своим столом и едва взглянул на меня, когда я вошла. "О чём вы хотели поговорить со мной, господин ректор?" Я старалась быть как можно любезнее, но от напряжения сводило мышцы, и даже лёгкая улыбка давалась мне с трудом. "Во-первых, о вашем внешнем виде", кашлянул он, откладывая перо. "А что не так с моим внешним видом?" Растерянно глядела я себе. «Слишком ярко, слишком привлекает к себе внимание и отвлекает от более важных вещей, например, учёбы». «Моё платье? Ну, оно довольно скромное и строгое», — попыталась оправдаться я. «У нас в университете даже форма была похожей». «Это не ваш столичный университет, а Академия теней. Я уже обращал на это ваше внимание», — слухо отозвался ректор. «Найдите у себя в гардеробе что-нибудь чёрного или, по крайней мере, серого цвета». Но ведь чёрный цвет носят только вдовы. У меня точно такого не найдётся в гардеробе. Мой голос тоже против воли стал твёрже. Защитная реакция. И серый незамужние женщины не носят, простите. Могу предложить вам на рассмотрение лиловые, сине-вишнёвый, но это юбка, блузка всё равно будет светлой. Да, ещё есть горчичное платье. Довольно, оборвал меня Василиск. Мне не интересно содержимое вашего гардероба. Значит, вы нашли повод, чтобы меня уволить? Сердце сжалось от горечи и страха, но внешне я оставалась спокойной. Цвет моего платья? Я скорее вас уволю за дерзость. Он посмотрел на меня из-под лба. И это первое и последнее предупреждение. А насчёт платьев, подойдите к Гэльле. Она выдаст вам профессорскую мантию. Будете её носить на занятиях. Мантия так мантия. Я мысленно вздохнула. Кажется, пронесло. Но расслабляться рано. Хорошо. На обратном пути обязательно загляну в Гели, господин ректор. Дальше. Он постучал кончиком пера по столу. Вчера я уже предупреждал вас, но повторю. Ваше поведение. Попрошу исключить прилёдный флирт. Да и не прилёдный тоже. Мне в моём заведении не нужны любовные интрижки. Что? Тут я не только опешила, но и, кажется, покраснела. Откуда у вас вообще такие мысли на мой счёт? С чего вы решили, что я собираюсь с кем-то заводить интрижки? Вы знаете меня меньше суток, а уже судите. Тем не менее покровителям уже сумели обзавестись». Едко парировал ректор. «О чём вы? О ком?» Василиск резко поднялся и вдруг подошёл совсем близко с колой, нависнув надо мной. Я же, стоя рядом с ним, почувствовала себя ещё слабее и ниже ростом. «А ты реридим?» «Он уже объявил всем, что берёт вас под свою опеку и защиту, и вы не против этого». «Это неправда!» — воскликнула я возмущённо. «Я не давала ему такого права. Мне не нужен никакой покровитель, особенно если это Дейдер Крид. Ваше негодование выдаёт ваше неравнодушие к Терриду». «Мне снова показалось, что ректор прожигает меня своим взглядом даже сквозь непроницаемые очки». Вы же не будете отрицать, что уже были знакомы раньше. Признайтесь, вы приехали сюда из-за него? Это и есть то самое личное, что привело вас в нашу академию. Дейдер Крид? Нет, я едва не топнула ногой. Я знать не знала, что он работает здесь. Да, мы учились вместе когда-то, но не виделись и ничего не знали друг о друге три года. И с чего вы взяли, что нас что-то связывает? На сегодняшний день, добавила я мысленно, ибо вспомнила о драконьей способности чувствовать ложь. На сегодняшний день нас точно ничего не связывает. Значит, вы не пара? Нет, мне чем дальше, тем меньше нравился этот разговор. Простите, господин ректор. Вы всем новым преподавателям устраиваете такой унизительный допрос? Или это только женщинам? Это не допрос. Его тон сразу изменился. Будто он понял, что перегнул палку. Попытка понять, где я правда, а где ложь, и предупредить на будущее. Но извиняться господин ректор, похоже, всё равно не собирался. Он вернулся за свой стол и сцепил пальцы в замок. «Какие у вас впечатления от первого рабочего дня, Террагрант?» — спросил меня. «И что за вопросы у вас ко мне?» «Впечатления? Мне очень хотелось вывалить на него все свои реальные впечатления», Ну, я понятно не сделаю этого. Он именно этого и ждёт, чтобы призналась собственным бессилием. Но я не доставлю ему такого удовольствия. Прекрасные впечатления. Всё прошло хорошо. Единственное, я бы хотела обсудить с вами учебный план, поскольку не знаю, какого уровня знаний языков вы хотели бы добиться от студентов. Да и на какие языки делать упор? Дружественных нам государств или же враждебных? Исходя из этого будет выработано Разные стратегии изучения языка. А баланс нельзя найти. Чем больше боец Тень знает языков, тем лучше. Если начинать с первого курса, то безусловно можно. Впереди у них 5 лет учёбы, но на последнем курсе это почти нереально. Если, конечно, не задействовать артефакты памяти. Но я боюсь, это будет накладно для бюджета академии. Позвольте мне решать, что будет накладно для бюджета, а что нет. Терогранд. прозвучало несколько уизлённо. По этому вопросу я дам вам ответ на днях. А с младшими курсами начинайте работать в обоих направлениях. Сами составьте план и принесите мне его на утверждение. Как скажете, господин ректор. Ещё что-то хотели спросить? Да, кажется, текущий разговор всё же выбил меня из колеи, и мысли путались. Вопросов я хотела задать куда больше, но никак не могла сосредоточиться. Нет, пожалуйста, прошу в другой раз. В таком случае можете быть свободны. Я поспешила покинуть этот мрачный кабинет и его недружелюбного хозяина. Внутри всё дрожало и бурлило от пережитых эмоций, и в первую очередь от негодования, которое было направлено на болтуна Дейдерка. Что он там кому наплел? Из-за него у меня всё летит к Харху. Ну только поподись он мне на глаза. Мало не покажется.